Глава 944. Опрямый. Короткая терада Иван Боланя только показал своё благородство, но и объяснил причину первоначального отказа. К алжи примешалась сталь ко правде, поэтому у избранных не было повода сомневаться в его словах. Всё-таки никто не знал, откуда взялись пятна на кристаллах. Наличие пятен не могло не беспокоить избранных. К тому же, окажись на месте Ван Болак кто-то другой. Он вполне возможно повёл бы себя схожим образом. Изборные с призрачными кристаллами немного колебались, но выслушав Ван Боула, они наконец решились. Нельзя рисковать, когда на кону стояло столько многое, особенно когда речь шла о 5 миллионах холох кристаллов. Не маленькая сумма, но практически всем это было по карману. По их мнению, никакие деньги не могли купить им главный при состязания. Именно на это и рассчитывал Ван Боул. В этот раз он всё как следует объяснил, потому что не только хотел заработать, но и заставить их чувствовать себя обязанными. Его план отлично сработал. Ван Буэлэ буквально распирал от самодовольства, но внешне он никак это не показывал. Словно незамечая неуверенности на лицах других избранных, в чьих руках находились призрачные кристаллы, он сел в позу лотоса и взмахом руки приманил отданные кристаллы, заставив их парить в воздухе перед собой. Сначала он закрыл глаза, потом стал выполнить магический пас с обеими руками. Для пущей реалистичности он выпустил частичку эссенции, отчего вокруг него закружились лучи света. Представление получилось довольно впечатляющим. В такой манере Ван Буэлэ начал один за другим снимать печати по методике бумажного человека. Он не боялся, что кто-то нарушит его концентрацию, хотя всё равно не ослаблил бдительность. Правда, интеллигентный практик и девушка в маске вряд ли позволят кому-то приблизиться к нему. Всё-таки Ван Буэлэ снимал печать с их кристаллов. Ван Буэлэ понимал это, эти двое и все остальные понимали это. Избранные могли лишь наблюдать за тем, как вокруг Ван Буэлэ нарастала энергия. Прямо у них на глазах с кристаллов как будто снималась вуаль, Их свечение постепенно усиливалось, пока они не превратились в ослепительно сияющие драгоценные камни. В то же время они вошли в резонанс перемещающей силы, затопившей планету. Кристаллы не издавали звуков, но у избранных всё равно загудела голова. Хоть они никогда не видели призрачные кристаллы, теперь никто не сомневался, что так они должны были выглядеть изначально. Именно так они описывались в древних хрониках их сект и кланов. У тех, кто колебался и не попросил Ван Буэлэ снять печать, загорелись глаза. Одним из тридцати владельцев призрачных кристаллов был Лёлин З. Помня о нескольких стычках с Ван Боле, он заметно нервничал. Снятие печи требовало не только много времени, но Ван Боле специально затягивал, чтобы колеблющиеся избырные зондер не жили ещё больше. Когда до конца испытания осталось время горения палочки благовоний, Ван Боле открыл глаза и резко взмахнул рукой. От этого жеста сплавущих в воздухе кристаллов как будто сдули последний слой пыли, в следующий миг свечение стало ещё ярче. Готово. Правда, не знаю, насколько этого хватит. Я сделал всё, что мог. Сообщил побледневший Ван Боле. Взмахом кисти он отправил кристалла владельцам. Не успели они хоть что-то сказать, как остальные избранные, кто ещё не согласился на предложение Ван Боле, бросили ему призрачный кристалл вместе с карточками. Среди них был и кристалл Лелинзы. Ли Сам он прятался за спинами других избранных из страха, что Ван Боле его заметит. Он не хотел просить у него помощи. Но даже без проверки божественным сознанием разница между кристаллами с печати и без была очевидна. Даже слепой заметил бы разницу. Несмотря на стремительно убывающее время, Ван Буэлла не устал спешить. Тяжело вздохнув, он обратился к толпе. «Вы всё тщательно обдумали?» «Собра Деоса, действуй! Если на следующий этап можно перейти без снятия печати, я не стану винить в этом тебя!» «Верно, Собра Деос, будь спокоен!» Выслушав избранных, Ван Буэлла ещё немного помялся, но в конце концов со вздохом покачал головой. «Раз вы настаиваете, я помогу вам!» Ван Буэлэ уже собирался приступить к снятию печати, но тут он заметил, что, считая его собственной, всего кристаллов было 29. Кто-то в толпе не дал ему свой кристалл. Этого практика Ван Буэлэ уже встречал у входа в гостиницу во время остановки в бумажном городе. Рослый парень тогда был в компании Ленинзы и девушки с колокольчиком, он встал посреди толпы, скрестив руки на груди. Почувствовав на себя взгляд Баола, он фыркнул. "Мажешь не смотреть. Мне не нужны твои услуги. Какой упрямец. Этот парень всё усложнил. Согласись всеснять печать, тогда операция пройдёт как по маслу, и его хитрая схема останется не раскрытой. Именно на такое исход он рассчитывал. Хоть он и неоднократно открещивался от ответственности, в реальной жизни всё зачастую обстояло не так просто. От нём будет всё равно, но другим обман точно придётся не по вкусу." Последние могут попытаться ему отомстить. Ван Буэлла не сильно это беспокоила, хотя он всё равно предпочёл бы избежать этого. В ответ на реплику рослого парня он улыбнулся. Вопреки ожиданиям, избранные увидели в его взгляде талику восхищения. «Сабрадоос! Нас всех здесь свела сама судьба! Остальные уже решились, поэтому нет смысла оставлять тебе одного! Надеюсь, мы подружимся! Поэтому помогу тебе бесплатно!» Ван Буэлла с улыбкой протянул руку с раскрытой ладонью. Рослый парень внимательно посмотрел на Ван Буэлла. Про себя он подумал, что был слишком поспешен в выводах. Подлец Лилин Зы слишком много ему наговорил, однако сейчас Седалу не показался ему таким уж плохим человеком. Вопреки рассказням Лилин Зы, Седалу интересовали не только деньги. Самое главное, что он проявил к нему уважение. Некоторые члены его семьи шутили, что у него не самая светлая голова на плечах. По его мнению, это было не так. Тем не менее, он считал себя весьма чисто любимым человеком. Если кто-то был готов проявить к нему уважение, то он мог подружиться с ним. Теперь он совершенно иначе смотрел на Ван Буэлэ. «Тебя зовут Садалу? Я запомню!» И вот он получился немного рисковатым, тем не менее он бросил призрачный кристалл. «Какой прямолинейный малый!» Этот короткий разговор позволил ему немного лучше понять характер рослого парня. Не обратив внимания на тон, он приступил к снятию печатей, вскоре догорела благовонная палочка... Эманнацей перемещения, пронизывающие мир, постепенно усиливались. Иван Боул наконец закончил с печатями, а потом разослал ярко сияющие кристаллы владельцам. Когда он поднялся, в небе раздался рокот. В небе забурлили облака, земля заходила ходуном. У Изберных загудела голова, когда перемещающая сила достигла критической точки. Но тут произошло что-то одновременно неожиданное и вполне ожидаемое. Семь человек среди тех, кто не заполучил призрачные кристаллы, внезапно сорвались с места. Во время всего испытания они не демонстрировали такую скорость и силу культивации, молниеносным рывком они бросились к тридцати практикам с призрачными кристаллами. Один из них избрал своей целью Ван Бууле, девушка с колокольчиком присоединилась к нему и тоже кинулась в сторону Ван Бууле, что до остальных они напали на других избранных, двигались они с пугающей быстротой. В следующий миг воздух затопил грохот, отозвавшийся рокотом в небе. В месте, где собрались избранные, перемещающиеся монацы расселись, словно их разогнал могучий ветер.